Глава 17. Бьянка. Если я думала, что признание Энца в том, что он хочет моего поцелуя, каким-то образом изменит его поведение мудака, то я полная дура. Это поведение не изменил ни второй наш поцелуй у алтаря, который был менее страстным и намного менее интимным, чем тот, что случился в комнате. Но всё равно вызвал у меня мини-инфаркт. Так же, как и не изменил тот факт, что мы стали мужем и женой. На протяжении всей церемонии бракосочетания и торжества Энце был холоднее замороженной индейки. Моё настроение стремилось к нулю с того момента, как я три раза заикнулась во время клятв и услышала смешки от гостей. Я решила, что буду говорить вслух, потому что на церемонии в часовне не было ни прессы, ни посторонних, и не было моего отца, и нет. Я не ожидала, что Энсо утешит меня. Я не настолько глупа. Но он просто отвернулся, будто не хотел признавать, что его жена — не идеальная женщина с ровной речью. Пока гости аплодировали и бросали на нас взгляды, я стояла с улыбкой, которая болела. А когда мы приехали в банкетный зал, Энсо даже не прикоснулся ко мне. Усадил рядом, презентовал как новый трофей и ушёл разговаривать с мужчинами. Я сидела за столом, ковыряла вилкой тарелку с ризотто, которое, если честно, было невероятным. Но моя злость не позволяла насладиться даже едой. Оля пыталась меня отвлечь. Лавиния пила, вот уже шестой бокал шампанского. Раф бросал на меня сочувствующие взгляды, а Дарьо... Ну, Дарьо вообще не имел права так открыто флиртовать с чужой женой. А мой муж? Мой замечательный, холодный, контролирующий муж. Он стоял у бара с бокалом виски с идеальной линией плеч под смокингом и выражением лица, я презираю всё на этом празднике, включая, возможно, собственную жену. Я уставилась на него так, что могла бы испепелить его на месте. После всего, что было утром, после того поцелуя, после того, как я сказала ему, что чувствую себя в безопасности рядом с ним, он даже не взглянул в мою сторону. И моё сердце, дурацкое, наивное женское сердце, Дрогнула. Я не хотела чувствовать это. Не хотела даже признавать, что мне больно. Это всего лишь брак по договору, удобная формальность, взаимная выгода. Я заметила, как к нему подошла Аурелия Карвинни. Такая же манная, надменная и чересчур красивая для собственного же блага. Готова поспорить, она разговаривает без заикания. Она улыбнулась ему, склонив голову, и положила ладонь ему на плечо. И вот тут я перестала дышать. Энси лениво перевёл взгляд Саурелия в мою сторону, будто проверял, смотрю ли я. Наши глаза встретились, и я сжала вилку. Его взгляд был слишком спокойным, контролирующим и ледяным. А у меня внутри что-то бунтовало, словно хищник в клетке. Я резко поднялась со своего места с такой силой, что стул едва не упал. «Би?» — тихо спросила Оля. «Извините», — сказала я на языке жестов и выдохнула сквозь стиснутые зубы. «Я сейчас вернусь». Я даже не знала, куда иду. Главное, не к нему. Главное, не дать ему увидеть, что он так сильно влиял на меня. Но стоило мне дойти до выхода из зала, как за моё запястье резко ухватилась чья-то горячая ладонь. Я повернулась и встретилась с глазами мужа. «Куда собралась?» — тихо, угрожающе спросил он. Я выдернула руку так сильно, что его короткие ногти царапнули мою кожу. «Подышать», — показала я, надеясь, что моё лицо не скрывает злости. «Решила сбежать от меня?» — он скинул бровь. «Я решила...» — мои руки предательски дрогнули, что не обязана смотреть, как какая-то женщина трётся об моего мужа. «Извини, если это испортило тебе вечер». Он моргнул медленно и опасно, а затем его глаза потемнели. «Ты ревнуешь?» — спросил он, подходя ближе. «С чего ты взял?» Я скрестила руки и прошептала, потому что теперь Энцо полностью загораживал меня от посторонних глаз, и я могла сказать вслух всё, что думаю о нём. Его губы едва заметно дёрнулись в наглой ухмылке. «Потому что, если бы я увидел, как какой-то мужчина трогает тебя...» Он наклонился, его дыхание коснулось моего уха, и я бы сломал ему руку. Я проглотила воздух. Нет, я захлебнулась им. Но прежде чем я смогла что-то сказать, Энце накрыл мою ладонь своей. «Пойдём», — произнёс он. «У нас первый танец, жена». Хотелось закричать на него, но я осознавала, что моя вспышка бешенства выставит меня в худшем свете перед всеми гостями. Я годами умела притворяться мягкой и послушной, поэтому нужно снова наступить себе на горло, а заодно и на каждый палец на ноге этого придурка во время танца. Это звучало как план. Мы вышли в центр зала. Свет погас, а нас осветил лишь единственный серебряный луч, который ещё больше подчёркивал блеск моего платья. Оно было с мелким шиммером серо-голубого оттенка. Слава богу, не белое. Теперь я могла носить одежду любого цвета, и отец ничего не мог сказать. Энсо положил руки мне на талию и притянул вплотную к себе. Мне не оставалось ничего, кроме как коснуться ладонями его затылка. «Это кажется слишком интимным», — прошептала я, наклонив голову вниз, пытаясь скрыть шевеление губ. Совершенно не случайно мой каблук надавил на его ногу. «Получай». Энсо прищурился, но ничего не ответил. Алиш продолжил раскачивать нас под джимине в чувственном ритме который слегка успокоил шторм внутри меня мы не впервые танцевали под нее кажется она становилась нашей песней почему отец не пришел слова прозвучали еле слышно но энса прикоснулся губами к моему уху и ответил потому что я его не пригласил я прикусила губу размышляя над причинами этого поступка Генси никогда ничего не делал просто так. Было бы слишком глупо позволить себе мысль, что мой муж не пригласил отца из-за меня. Или всё всегда упиралось в его игру мстителя. Под конец танца моя голова покоилась на крепкой груди, где уверенно и громко билось сердце мужчины, который оставался для меня загадкой. Я не понимала, как ему удается временами быть таким чутким и даже, прости, Господи, нежным. А в следующую минуту таким до ужаса холодным и грубым. Вспышка полароида ослепила меня, когда фотограф запечатлел нас с под последние ноты песни. Понятия не имею, куда мы денем эти фото. Навряд ли я когда-то буду предаваться воспоминаниям об этом дне. Танец закончился, и всё вернулось на свои круги, словно туман умиротворения, окутывавший нас на протяжении песни, развеялся. Я не могла дождаться, когда эта проклятая свадьба закончится. У меня болели ноги, платье кололо в области молнии, а глаза уже начинали чесаться от количества макияжа. Я находилась в шаге от приступа бешенства, но держалась и отвлекалась на Дарио, который заигрывал с женой мэра. Он делал вид, что не замечал моего пристального взгляда, но по итогу оторвался от своей жертвы и подошёл. «Ну?» — Дарио приподнял бровь. «Ты взываешь к моей совести с помощью взгляда?» Я кивнула и протянула руку, чтобы он дал мне свой телефон, чтобы я могла с ним общаться. Дарио хуже всех понимал язык жестов. Недавно он расшифровал «дай мне руку», как «отсоси мне». «Ты играешь с огнём». «Её муж — мэр, чёрт возьми». Дарио прочитал и усмехнулся. «А я телец по гороскопу. Из них, согласно исследованиям, «Получаются лучшие мужья и серийные маньяки». Я покачала головой с улыбкой и набрала ответ. «Кто по гороскопу Энса? Чёрт, я даже не знала, когда у моего мужа день рождения. Скорпион. У него день рождения 28 октября». Я поморщилась и сделала вид, что меня тошнит. Так и знала, что он скрытый психопат. Я бы сказал, что достаточно открытый. Дарио оглянулся по сторонам, а потом скрыл зевок. «Пора домой!» Он подошёл к бару, перекинул через плечо пьяную лавиню, выкрикнувшую. «Я могу идти сама, Стронза!» Она определённо не могла, ведь пару минут назад сняла каблуки, чтобы доковылять до туалета. «А я говорила, что шампанское — это ловушка дьявола!» — проворчала Нонна, когда я присела за их соли стол. «Пьётся, как лимонад, а опьяняет, как бренди!» «Я не пьяная!» — проворчала Лав, свисающая с плеча Дарио, который подошёл к нам, чтобы подобрать её туфли и сумочку. «Всем пока. Я уложу её спать и тоже поеду домой». Они направились к выходу. Оля сжала мою руку и кивнула на Энца. «Я думаю, вы тоже можете отправиться домой. Гости начинают расходиться, вам не обязательно оставаться. Мы с Нонной всё проконтролируем». Нонна кивнула и залпом выпила бокал шампанского. Видимо, стремясь повторить подвиг Лавинии. Я согласилась, потому что безумно устала. И единственное, чего хотела, — это тёплой ванной, в которой могу утопиться. Шучу. Хотя бы снять туфли. Марко подошёл ко мне и прошептал на ухо. «Пойдём, я отведу тебя к машине». Его шрам перестал притягивать мой взгляд каждый раз, когда я смотрела на него. Поэтому теперь этот мужчина казался мне совсем не угрожающим если не считать того, конечно, что он постоянно был вооружён до зубов. Мой муж не желает провести меня к машине? Я знала, что Раф, Марка и Дарио понимают язык жестов не так хорошо, но, кажется, Марка прочитал, что я хотела сказать по моему взгляду. Ему нужно закончить кое-какие дела, и он присоединится к тебе. Он бросил быстрый взгляд в сторону запасного выхода, куда направлялся Энса и Раф. Куда они пошли? «К чёрту! Меня это не должно волновать!» Я фыркнула и встала со своего места. Поцеловала Олли и Нонну в щеку, а затем направилась с Марко на буксире к машине. «Если тебе что-то понадобится, то я буду рядом, пока Энси не придёт. Можешь напиться шампанского и вырубиться», — сказал Марко и захлопнул пассажирскую дверь. Я фыркнула от смеха. Марко был ещё холоднее, чем Энси, но его редкие проблески человечности и внезапные сухие шутки всегда вызывали на моём лице улыбку. Прошло около получаса, прежде чем его криминальное высочество соизволило отправиться домой. Я не произносила ни слова и крепко сжимала в кулаках юбку платья, чтобы не ударить идиота в лицо. Моей выдержке можно было позавидовать. По совету Марка я действительно выпила целую бутылку шампанского, но, к сожалению, так и не вырубилась. Я бросила косой взгляд в сторону Энца и увидела, что его костяшки покраснели, а другая рука и вовсе кровоточила. «Что, чёрт побери, с твоими руками?» — прошипела я, хватая его за запястье. «Он избил кого-то на собственной свадьбе?» Он выдернул руку, даже не посмотрев на меня. «Ничего». «Что с твоими руками?» — процедила я. «Лишил кое-кого парочки зубов, чтобы они не смеялись так громко», — проворчал он, разговаривая со своим отражением в окне. «И что это должно значить?» «Боже, я устала вечно догадываться, что он имеет в виду. Самый противоречивый человек на этой планете». «В смысле?» «В прямом». «Отлично. Продолжай делать вид, что мы незнакомы и не женаты «Чего ты хочешь, Бьянка? Страстных признаний в любви?» «Сюрприз. Их не будет», — рявкнул он как и всего остального, что ты там себе придумала. Я дышала так часто, что боялась, что из ноздрей от ярости повалит дым. Я ничего себе не придумала. Но было бы прекрасно, если бы ты перестал вести себя, как угрюмая задница, и играть в горячо-холодно. У меня от этого начинается мигрень. «Выпей, отвил. бросил он безразлично. Я зарычала. Зарычала, как дикая львица, у которой вырвали из пасти газель, которую она планировала съесть на обед. «Ты просто невыносим!» «Взаимно!» Наконец-то наша новобрачная поездка подошла к концу, и мы оказались дома. Я бросилась в свою спальню, словно остальная часть дома пылала в огне. Энце маршировал за мной, как палач. «И куда ты собралась, любимая?» «С сегодняшнего дня ты спишь в моей спальне». Он был не в себе, если считал, что я хоть на метр приближусь к его кровати. Я молча влетела в комнату и тут же собиралась захлопнуть дверь, но кое-что вспомнила. Быстро подбежав к тумбочке, схватила две вещи и встретилась с Энсо на пороге. Первым ему в лицо прилетел крем, и он поймал его так ловко, будто всю жизнь играл в бейсбол. «На Маша руки, тогда они быстрее заживут», — проворчала я, а затем швырнула в него вязаную вещь и схватилась за ручку двери. «Что это?» — нахмурился он, разворачивая бантик из атласной ленты. «Помнишь, когда я была в заточении в течение двух недель? Думаю, не забыл. Так вот, мне любезно принесли пряжу и спицы. Я связала тебе свадебный подарок, котик!» — злорадно улыбнулась я, наблюдая за тем, как он разворачивает небольшой плед. Энца задачно нахмурился. «Это... член?» «Да, такой же, как и ты!» Я захлопнула дверь, надеясь, что она хотя бы немного задела его лицо. Для надёжности провернула замок. «Скорее в аду наденут куртки, чем я буду спать с ним. Не буду. И точка. С днём свадьбы меня!»